Глава 34. Олеся. «Что мне делать, Даниэла?» Я прячу лицо в ладонях и судорожно дышу, пытаясь унять тошноту. Мне мерзко от самой себя двухлетней давности и от сложившейся ситуации в целом. Вчера вечером я как-то нашла силы и смогла отболтаться от Дана. Придумала что-то вполне правдоподобное, кажется. Попила воды и пулей улетела в свою спальню и всю ночь пролежала, пялись в потолок, и гадая, как же я так смогла. Нет, я знала, что при употреблении алкоголя без должного контроля я могу нахулиганить, но чтобы изменить мужу с незнакомым мужчиной... Боже, какой кошмар! Почему это все случилось со мной? Я извела себя, сожрала, и к утру у меня ожидаемо разболелась голова. Я не знаю, как теперь смотреть Дану в глаза, ведь у меня все на лице написано. Я не умею врать, он поймет. Считает мое состояние. Поэтому, когда Дан осторожно заглядывает к нам с Анюткой в спальню, я притворяюсь, что сплю. Паршивая из меня помощница по дому, то сбегаю, оставив работодателя без ужина, то сплю утром, и Дан уходит голодный на работу. Я встаю, как могу, привожу себя в порядок и готовлю дочери кашу. Только сегодня из-за недосыпа и мыслей, сверлящих голову, все валится из рук. Молоко убегает, я режу палец, роняю разделочную доску прямо на ногу. Немного удается взять себя в руки, когда Анютка, видимо, почувствовав мое состояние, подходит и обнимает меня за ноги. Я усаживаю ее в новенький, и уже успевший полюбиться, стульчик для кормления, и как раз в этот момент раздается звонок мобильного. «Я не буду отнимать много времени», — весело щебечет Даниэла. «Звоню узнать, все ли у вас хорошо». Все плохо. То есть, по голосу слышу, как подруга напрягается: Ты меня пугаешь, лезь! Я все-таки переспала с даном. На том конце провода воцаряется тягостное молчание, а я кусаю губы, не зная, как признаться в таком. Он обидел тебя? Тебе не понравилось? Нет, случилось два года назад. Но просто и меня прорывает. Все эмоции, что копились у меня этой ночью, все переживания накрывают с головой. Я захлёбываюсь ими, иду ко дну, всхлипываю и кусаю ладонь, чтобы не разреветься в голос и не напугать дочку. «Леся, солнышко, успокойся, пожалуйста», — ласково просит Даниэла. «Ты мне сердце разбиваешь. Я через пару часов буду в торговом центре «Восход». Ты сможешь подъехать туда?» Я обещала Руслану игровую. «Они с Анюткой поиграют, а мы поговорим, хорошо?» Соглашаюсь, и спустя ровно два часа я сижу напротив подруги, выкладываю все, что вспомнила, пока Руслан и Мандаринка разносят детскую площадку. Что мне делать? Выдыхаю с надрывом. Я снова на грани истерики. Останавливает лишь то, что Анютка может меня увидеть в таком состоянии, и то, что мы находимся в общественном месте. «Для начала успокойся», — тоном строгой учительницы отчитывает Даниэлла. Не нужно делать трагедию. Ничего страшного не произошло. Я мужу изменила, понимаешь? Это ненормально. С чем тебя и поздравляю. Твой почти бывший муж Лёня даже рядом с Даном не стоял. Нашла, из-за чего переживать. Но... Олеся...» Дана хмурится и смотрит на меня из-под «Твой муж не заботился о тебе. Издевался и даже поднимал руку. Изменял, а ты переживаешь, что ответила ему тем же?» Наличие совести — это прекрасно, но сейчас ты перегибаешь, моя хорошая. Кусаю губу почти до крови, разрываю салфетку почти в клочья. Я не уверена, что он мне изменял. Я не видела, только чувствовала. Даниэла закатывает глаза. Кажется, она теряет терпение. Интуиции в этом вопросе порой достаточно. Мы, женщины, чаще всего чувствуем, когда нас меняют на других — И посмотри на это с другой стороны. Ты не сделала это намеренно. Ты сделала это под действием алкоголя. Твой, прости господи, муженек знал об этой особенности, но все равно дал мохито и испарился в неизвестном направлении. С чужой женщиной. Только за это его можно подвесить, за... Ну, ты поняла. Какие к тебе претензии? Не понимаю. Тяжело вздыхаю, немного успокаиваясь. пытаясь мыслить трезво, смотреть на ситуацию под другим ракурсом. Ты права. «Спасибо за поддержку, Даниэла. Я не знаю, как бы совсем справилась, если бы не вы с Аланом. С ума бы, наверное, сошла». Грустно улыбаюсь, качая головой. Но вопрос так и остается открытым. Что мне делать? Как вести себя с Даном? Подруга берет меня за руку, переплетает наши пальцы. «Поговори с ним». «Алан сказал, что Ковалёв нормальный мужик, адекватный. К вам настроен серьезно. Расскажи все, что тебя беспокоит». «Возможно, твой рассказ послужит для него триггером, и он тоже вспомнит тебя, ту вашу единственную ночь». Отворачиваясь в сторону, обдумывая слова Даниэла. «На будущее давай договоримся, мы все обсуждаем, садимся за стол переговоров и говорим обо всем, что не устраивает. В голову приходят вчерашние слова Дана. Я дала ему слово, обещала, и, пожалуй, так и поступлю. Он столько для нас сделал, что заслуживает честности и откровенности с моей стороны. «Это лучшее решение». Смотрю в глаза подруги, и она с облегчением выдыхает. «Ты, как всегда, права. Я только не знаю, как ему сказать». «Дан», — нервно кривлюсь. «Ты знаешь, мы с тобой переспали два года назад на корпоративе. Ты случайно не помнишь? Ах, да, и Анюта, возможно, твоя дочь». Я снова мрачнею. «Этот факт меня тоже безумно беспокоит». Едва ли не больше, чем то, что я изменила мужу. Пусть не в трезвой памяти, но все же. Перевожу взгляд на игровую площадку. Мандаринка как будто чувствует, что я за ней наблюдаю и поворачивается. Улыбаюсь и машу своей малышке. На ее лице расцветает ответная улыбка до ямочек на щечках. Руслан привлекает внимание подружки, и Анюта снова переключается на игрушки. Они и правда очень похожи. Задумчиво бормочет Даниэла, тоже наблюдая за детьми. Особенно улыбка и глаза. Странно, как Дан сам этого не замечает? Потому что у него и в мыслях нет, что Анюта может быть его дочерью. Что уж говорить, я и сама не уверена. Боже, какой позор! Мне снова хочется разрыдаться. Успокойся. Я уже говорила, сам Боженька тебя отвёл от такого муженька, как Лёня. И теперь я процентов на семьдесят уверена, что Аня отдана. Знаешь что? Хочешь, я тебе денег одолжу? «Ты сделаешь тест ДНК и будешь знать наверняка. И, наконец-то, успокоишься». Качаю головой с благодарностью, сжимая ладони подруги. «Спасибо, моя хорошая, но не нужно. Я сама. Я же хотела снять нам с жилье, Но раз такая необходимость отпала, то я из этих средств оплачу этот тест. Вот и правильно. Потом позвонишь и расскажешь. Но я уверена». Улыбка Даниэлы становится шире что скоро мы и все будем поздравлять Ковалёва со статусом «папули». Закусываю губы и нервно сцепляю пальцы. Мне бы хоть сотую долю оптимизма подруги. Надеюсь, он будет рад, если тест окажется положительным. «Шутишь?» «Да он уже сейчас души не чает, Вонютки. А твоя дочь его называет папой. А устами младенца, как известно». Мандаринка подбегает ко мне, лезет обниматься и кладет голову мне на плечо. Бросаю взгляд на часы и охую. — Извини, Даниэла, нам пора бежать. У Анюты сон час, если сейчас не уедем, то потом она устроит мне концерт не по заявкам. — Конечно, бегите. Подруга тоже поднимается из-за стола и подзывает Руслана. — И нам уже пора. Мне еще отчет по поставкам надо проверить. Да и Алан обещал пораньше приехать с работы. Подруга крепко обнимает нас на прощание и шепчет мне на ухо. Обязательно поговори с Даном. Сегодня же. Ничего не бойся, он все поймет. Все у вас будет хорошо, вот увидишь. И держи меня в курсе. Спасибо еще раз, моя хорошая, обязательно. Но моим планам не суждено сбыться.